Глава восьмая. Навигатор не подвел, как и было показано на полностью отобразившейся карте, других живых тварей в квартире не обнаружилось. Всего помещений в квартире оказалось семь. Три комнаты, кухня, совмещенный санузел и непосредственно соединяющий их в единое целое длинный прямой коридор. Кухня, ванная и гостиная не пользовались популярностью у пришельцев из теневой параллели. Там везде царило такое же присыпанное сугробами пыли запустение, как в первой комнате, которая до случившегося здесь прорыва, вероятно, являлась чем-то вроде детской. А вот в самой дальней по коридору спальня твари устроили свое логово, и там царил безумный ковардак. Еще в коридоре на полпути к бывшей спальне я учуял доносящийся оттуда острый мускусный запах. Если вы когда-нибудь были в зоопарке, то точно такой же имели несчастье вдыхать, подходя к вольерам с пушистыми дикими зверями. Первой с порога комнаты мне бросилась в глаза кособокая конструкция, некогда выполнявшая функцию шикарной двуспальной кровати. Но от былой роскоши теперь не осталось и следа. С половиной подломившихся ножек, с торчащими из основательно промятого и наполовину выпотрошенного матраса пружинами, Эта рухлядь сейчас скорее напоминала какую-то экзотическую, пыточную установку. Белесый от шерсти тварей и перьев из растерзанных подушек паркетный пол вокруг кровати был завален клочьями вырванной из матраса губки и посеревшими от времени лоскутами разодранного постельного белья. Остатки кровати и горы мусора вокруг нее местами украшали скопление бурых пятен засохшей крови. Исцарапанный когтями платяной шкаф в шаге от кровати зиял пустыми рамками на пластиковых дверях, по остаткам стекла, в краях которых несложно было догадаться о наличии там раньше зеркал. Вероятно, через эти проходы между параллелями, превратившиеся во время прорыва в арки зеркальных порталов, царусы и ворвались в квартиру хозяев. Хочется верить, что в момент прорыва тварей людей в квартире не было. Или, если уж несчастным не повезло оказаться дома, это случилось ночью, и теневые твари мгновенно загрызли хозяев прямо во сне. Сразу после прорыва зеркальные порталы рассыпались, запечатав пришельцев в квартире. Наличие открытой форточки в спальне объясняет, почему твари не сдохли здесь от голода и не разворотили в поисках съестного остальные помещения. Обилие пылища в квартире косвенно указывало на то, что теневые твари здесь хозяйничали не меньше полугода. Цепким, как обезьяны, и юрким, как белки царусом, не составляло труда выбраться через открытую форточку наружу и наведаться через такие же форточки в соседние квартиры или спуститься по стене вниз и поохотиться на земле. Добычу твари частенько притаскивали в логово, Отсюда и обилие засохшей крови на кровати и полу. Другие же помещения квартиры царусы игнорили за ненадобностью, ведь охотиться там не на кого, отправляя туда кого-то из стаи, вероятно, в наказание за какую-то провинность. Вот на такого изгнанника мне как раз и фортануло напороться, и ведь реально повезло с одиночкой, потому как в первые секунды после переноса я совершенно не таился». И если б на мой шум вместо одиночки чуть позже среагировала вся стая, царусы порвали бы меня, как волки хромого лося. Преодолев брезгливость и царящую в бывшей спальне вонь, я прошел по загаженному полу к окну и от греха подальше защелкнул форточку на шпингалет. Сквозь запыленное стекло увидел далеко внизу еще одну пустынную улицу с рядами бесхозных машин по сторонам дороги, и аж пятью верхами, образовавшими круг прямо посреди проезжей части, расковыряв ради такого перформанса своими мощными когтями многослойный асфальт. Все страннее и страннее», – пропыхтел я, отворачиваясь от окна и развеивая так и не пригодившееся копье. Без особой надежды заглянул в платяной шкаф. Относительная целостность дверей и стен, которого внушала надежду – что царусами он использовался лишь в качестве дополняющей кровать маленькой, но высокой лежанки. И был приятно удивлен, обнаружив внутри нетронутые полки с аккуратно свернутой одеждой. И хотя извлеченные оттуда джинсы оказались размеров на шесть шире, чем надо, и на добрую ладонь длиннее моих ног, я все равно с радостью сменил на них свои жалкие лохмотья, закатав снизу штанины до нужной длины и надежно зафиксировав ремнем чрезмерный перебор по объему. Вместо остатков майки, которую оказалось проще сорвать с плеч, чем обычным макаром стаскивать через голову, натянул, широченную как плащ, бежевую рубашку, у которой тоже пришлось закатывать рукава. Еще на нижней полке среди ремней я нашел отличную поясную сумку с двумя отделениями на молнии. Ее я закрепил на поясе поверх рубашки, превратив последнюю в некое подобие солдатской гимнастерки. Переодевшись, перебрался в кухню, где, вдохновленный предыдущей удачей, решил порыться по сусекам в поисках еды или питья. Хотя употребленная недавно горошина энергосути кардинально решила проблему голода и жажды, и сейчас мне ни есть, ни пить не хотелось от слова совсем, но непонятно, как там сложится дальше, И иметь НЗ в виде сухпайка по-любому не помешает. К тому же, найденную провизию теперь можно было заныкать в поясную сумку. На кухне, однако, удача дала сбой. В холодильник я лезть не рискнул, отпугнутый большой высохшей лужей под ним. Электричество в доме, похоже, отключили примерно в одно время со случившимся прорывом. Значит, все хранящиеся в холодильнике скоропортящиеся продукты давно протухли. А в прочих кухонных шкафах ни бутылок с минералкой, ни конфет с шоколадками отыскать не удалось. Найденные крупы с макаронами брать не стал. Как я тут их готовить-то буду без воды и газа? А вот обнаруженные полпачки сахара в поясную сумку пересыпал. Еще раз обошел квартиру. Убедился, что ничего заслуживающего внимания здесь больше не осталось, и, подхватив с коридорной тумбочки связку ключей, решил исследовать дальше подъезд многоэтажки. Разобраться с замками не составило труда. Несмотря на долгий простой, ключи в нужные скважины проникли легко и провернулись там практически бесшумно. Выглянув в приоткрывшуюся дверь, я обнаружил широкий тамбур на три квартиры, отгороженный от лифтовой площадки хлипкой пародией на дверь из стекла и фанеры. Оставив свою квартиру открытой настежь, я по очереди обошел железные двери соседних и каждую подергал за ручку. Колотить не решился, опасаясь привлечь ненужное внимание со стороны неисследованного пока что подъезда. Убедившись, что обе закрыты, направился к декоративной подъездной фанерке. Эта пародия на дверь, как я и предполагал, не имела даже примитивного шпингалета. Приоткрыв ее, увидел просторную площадку с лифтовой шахтой слева. Над дверью лифта было намалевано огромное десять, подтверждая мою догадку о десятом этаже. И второй фанера стеклянной породии на дверь, метров через шесть напротив, огораживающий тамбур еще трех квартир. Еще одна на сей раз полностью деревянная дверь в правой стене выводила, судя по всему, на альтернативную лифту лестницу, И сейчас, по понятным причинам, она интересовала меня в первую очередь. Но прежде чем заглядывать за лестничную дверь, я перешел в соседний тамбур, подергал ручки тамошних квартир и убедился, что и эти три тоже были заперты на замок. За деревянной дверью я ожидаемо обнаружил выход на лестничную площадку, с которой пролеты расходились как вниз, так и вверх, показывая, что десятый этаж в доме явно не последний. На удачу шарахаться по лестницам дома, захваченного теневыми тварями, было смертельно опасно, а имея в загашнике умение «навигатор» и вовсе глупо. Поэтому следующим действием, когда я открыл лестничную дверь, стала концентрация взгляда на кольце и едва слышная озвучка фразы активатора «навигатор». Снова в углу периферийного зрения появился большой черный квадрат с яркой точкой света по центру. Повинуясь мысленной команде, световая точка начала стремительно расширяться и через секунду все пространство квадрата заняла миниатюрная схема только что изученной мною площадки десятого этажа. Я вижу свою крошечную копию, застывшую на пороге при открытой двери, за которой открывается вид на лестничную площадку с двумя расходящимися вверх-вниз маршами. Памятуя о своем предыдущем опыте работы с картой, где поначалу тоже был только длинный квартирный коридор с выходами в соседние помещения, но за несколько секунд, пока я рассматривал уличный вид из окна на другом конце плана, начальный ограниченный вид расширился до четких контуров всех прилегающих помещений, за исключением санузла, дверь в которой оказалась закрыта. Я запасся терпением и стал ждать. Начинающиеся контуры лестничных маршей на моих глазах преобразились на карте в переходы на девятый и, соответственно, одиннадцатый этажи. Но этим чудеса навигатора не ограничились. Двойные марши-переходы к следующим этажам стали рисоваться дальше с потрясающей быстротой. И, наблюдая с десятого, я невероятным образом оказался способен одновременно отслеживать марши и площадки, всех появляющихся следом этажей. Через несколько секунд подъездная лестница нарисовалась целиком, от первого до пятнадцатого. Так я узнал, что в моем доме всего 15 этажей. Но и на этом возможности навигатора не исчерпались. На этажах, где лестничная дверь оказалась приоткрыта, отобразился также и вид на лифтовую площадку. Всего таких, не его оказалось четыре седьмой, восьмой и двенадцатый. Причем на двенадцатом была сломана тамбурная фанерная перегородка, и кроме лифтовой площадки там открылся вид на три двери с правой стороны. Одна из них оказалась выломана изнутри и сильно деформированная держалась на одной нижней петле. Из распахнутого настежь входа открывался вид на точно такую, как моя трехкомнатную квартиру. Все помещения, которые к счастью сейчас были пустыми. Выбившая стальную дверь тварь, похоже, благополучно сбежала из подъезда на волю. И слава богу, потому как связываться с таким монстром на нынешнем этапе развития мне было категорически противопоказано. Но кроме следов свалившегося опасного монстра, навигатор отобрал и немалое количество реальных монстриков, прописавшихся на лестничных площадках и вполне уютно там себя чувствующих. На радость мне ими оказались насквозь понятные и вполне победимые царусы. Стайки по 10-20 рыл этих снежно-белых зубастых белко-обезьян я обнаружил аж на пяти лестничных площадках. Откуда они все взялись на внутренней лестнице при закрытых в большинстве случаев лестничных этажных дверях и наверняка практически везде закрытых квартирах? Да все просто. Тварюшки забрались в подъезд через общедоступные подъездные лоджии, с которых имелся боковой ход на площадке между лестничными маршами. Мне повезло, что ни одна из стаи царусов не соседствовала с десятым, иначе чуткие зубастые мартышки могли уловить мои шарахания по этажу с открыванием-закрыванием тамбурных дверей и смертельно удивить стремительной атакой после высовывания носа на лестницу. К счастью, все обошлось ближайшая стая прыгучих тварюшек располагалась двумя этажами ниже и судя по карте до сих пор меня не почуяло всего же я насчитал на лестнице семьдесят три крошечные фигурки царусов почти все тварюшки мирно спали уютно свернувшись пушистыми клубочками на лестничном бетоне как белки альбиносы Просто море халявной энергосути плескалось практически под боком. Оставалось лишь придумать способ, как половчее упокоить всех зубастиков. И, как говорится, будет мне счастье. Я аккуратно прикрыл лестничную дверь и на цыпочках вернулся в свою квартиру разрабатывать план операции.